Глава третья. Точки кипения общества. Расизм, нацизм и всемирный заговор. Расизм и нацизм. В 21 веке их нет и уже не может быть никогда. Увы, расизм существует. Не в чистом виде, но не менее опасный. Идеи расизма до сих пор живы, они встречаются в СМИ и интернете, подаются мастерски тонко. Нацизм же не только есть, но в некоторых странах он существует вполне себе легально, и правительства этих стран не запрещают деятельность нацистских организаций. Расизм. Мировоззрение на основе убеждений о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Это искусственно созданная идеология, возникшая в Европе и ставшая в XVI-XVII веках инструментом манипулирования сознанием граждан, чтобы оправдать жестокость колониальной политики европейских государств в Америке, Индии, Африке, Австралии. Рассуждать о расизме, не говоря ни слова о колониальной политике, все равно, что проветривать квартиру, когда в центре комнаты разведен костер. Бесполезно обсуждать следствие, если не говорить о причине. Расизм родился в Европе. Родился для того, чтобы у белых людей возникло моральное право уничтожать коренное население на тех территориях, где европейцы хотели основать свои колонии. Колониализм. В 15-16 веках испанцы, а также португальцы, голландцы, французы искали новые пути в Индию. Европейскому обществу, развивающемуся ускоренными темпами, с растущим объемом промышленности и торговли, требовались новые ресурсы, а особенно золото, спрос на которое в то время резко возрос. В то же время ускорившийся рост населения Испании привел к нехватке земель на засушливом, маловодном юге страны. В конце 15 века испанские мореплаватели открывают новый континент, на котором находят ресурсы для своей страны. После чего в новый свет, как тогда называли Америку, устремляются тысячи завоевателей, конкистадоров одной из целей которых был поиск и захват новых земель и богатств в неизвестном мире. В конце 15 начале 16 века Америка стала одной огромной колонией Испании. Колониализм, господство промышленно развитых стран над странами менее развитыми, это политика завоевания территорий и пробощения экономически малоразвитых народов. Колониализм существовал примерно с XVI века по век XX. В конце XVI века, начале XVII, по Европе катится волна буржуазных революций. Становление капитализма требует смены идеологии, которая вскоре и появляется в образе протестантской религии. Протестантская от слова протест. Одной из главных протестантских держав XVI века становится Англия. В то время для Англии главным соперником на политической и военной аренах была Испания. Именно тогда впервые появляется чуть ли не первая пропагандистская утка, так называемая черная легенда. Протестантская пропаганда, которая стремилась выставить в черном свете все испанское. Английские СМИ красочно в деталях расписывали, как испанские конкистадоры безжалостно истребляют индейцев Америки. То есть уже тогда... В XVI веке в Англии создавались и шлифовались идеологемы, которые позволили в дальнейшем истреблять население собственных колоний в гораздо большем масштабе и, как ни трагично это звучит, с гораздо большим успехом. И на основе которых, кстати, и создавалась потом военная пропаганда Великобритании в годы Первой мировой войны. И на основе которых еще позже строили свою пропаганду нацисты Геббельса. Божественное обоснование расизма. Очень важно понимать, протестантизм от католицизма кардинально отличался взглядами на равность людей. В католицизме все люди перед Господом равны, но в протестантизме это не так. Именно с приходом протестантизма началось отчуждение людей друг от друга. Протестантизм выдвинул новую концепцию о том, что жизненный успех является следствием любви Господа. Человек или способен завоевать Божью любовь, или не способен. Способом завоевания любви в протестантизме объявили труд, который приводит или не приводит к материальному достатку. И если материальный достаток пришел, любым образом, Это автоматически означает, что Господь такого человека любит. Получилось, что если ты богатый, значит, Господь тебя возлюбил. А бедным людям должно быть очевидно, что их не любят, потому-то они и бедные. Бизнес стал инструментом завоевания любви Бога, а успех в бизнесе — проявлением его благосклонности. Следовательно, неуспех в бизнесе — прямое следствие отверженности Бога. Поэтому в 17-18 веках в английском обществе начинается разговор, что есть две расы: раса буржуа и раса рабочих. Именно в рамках этой идеологии появляется представление о других народах и других расах как об отверженных, потому что они проиграли нам. Самыми радикальными в этом отношении были разнообразные пуританские секты, которые позже в большом количестве мигрировали в Америку. И, безусловно, эти взгляды сказались потом на судьбе коренных народов северной части Америки, которые были истреблены более чем на 90% теми же протестантами, которые чуть раньше обвиняли испанцев в уничтожении американских индейцев. «Расизм — это стремление не только завоевать и покорить народы, но стремление внушить им презрение к собственной истории, культуре, тем самым лишив их воли к сопротивлению. Моральное уничтожение этноса или нации – одна из сторон российских теорий. Проблема расизма свойственна многим государствам и появлялась в разные исторические эпохи. Вот только несколько тем, о которых можно писать отдельные книги. Теория превосходства японцев над остальными народами Земли. Идеология шляхетской Польши. Стремление финских реакционеров создать Великую Финляндию на территории от Урала до Скандинавии. Режим апартеида в ЮАР. Апартеид. Политика расовой сегрегации в Южно-Африканской республике длилась ровно половину XX века, с 1948 по 1994 год. Белые люди, потомки европейских колонизаторов, захвативших юг Африки в XVII веке, приняли в 1948 году законы, ограничивающие права черного населения. Конечной целью этой политики было создание Южной Африки для белых. При этом черных предполагалось лишить южноафриканского гражданства вовсе. В ходе апартеида чернокожие были фактически лишены права на гражданство ЮАР и права участвовать в выборах. Им нельзя было выходить на улицу после заката, появляться в белых районах без разрешения властей, создавать смешанные браки. Им отказывали в медицинском обслуживании, им нельзя было учиться в школах и вузах. Вдобавок к этому всех темнокожих согнали в резервации, составлявшей около 30% площади территории ЮАР где они были обязаны жить и не имели права выходить оттуда без письменного разрешения. Обратите внимание, в 1968 году в США темнокожие уже успели победить в борьбе за равноправие. Но в проевропейской ЮАР белые потомки европейцев угнетали коренных жителей страны по расовому признаку вплоть до 1994 года. И это происходило всего лишь 20 лет назад в колониях, когда-то основанных цивилизованными европейцами. Экономические причины нацистского расизма Конечно же, наибольшее развитие расизм получил в начале XX века в фашистской Германии. Совершенно неверно объяснять возникновение российской идеологии в Германии только лишь верой Гитлера и его сообщников в теорию чистоты крови. «Расизм в нацистской Германии имеет ровно те же причины возникновения, что и в колониальной Англии и Испании». Слово российскому историку Егору Яковлеву. К моменту прихода Гитлера к власти большая часть немецкого пролетариата, рабочих, была недовольна существующим положением дел в стране. За коммунистическую партию Германии голосовало тогда огромное количество людей. Она избиралась в Рейхстаг постоянно. Популярность коммунистов в Германии росла тем выше, чем больше социальных проблем возникало в стране. И для Гитлера такая ситуация была проблемой, которую нужно было решать. Нужно было срочно привлечь пролетариат Германии и христианство Германии на свою сторону. И в этом смысле пример колониальной Англии был перед глазами где накормить своих рабочих неоднократно пытались за счет того, что еще больше грабили людей в колониях за океаном и отдавали награбленное своим. Грубо, но по существу верно. Национал-социализм вырос как раз из этого. Привлечь немецкий пролетариат на свою сторону Гитлер мог только одним способом. Срочно добыть новые колонии для Германии, высосать из них все соки, и таким образом ликвидировать все социальные противоречия внутри страны. Придя к власти, Гитлер на какое-то время увлек пролетариат задачами германского возрождения и кормил его на многочисленные кредиты, полученные как от германских промышленников, так и зарубежных, в том числе и с Уолл-стрит. Но главное, что он смог сделать, он умело создавал образ национального врага, чем объединил вокруг себя рабочих и промышленников, Германия якобы находилась в упадке не потому, что у капитализма были какие-то недостатки, а потому что внутри германского капитализма всем заправляли евреи и большевики. Эти недочеловеки, эти демоны, эти враги германского народа. Поэтому нужно срочно всех евреев лишить всех прав, ограбить, а желательно выгнать из страны. А большевиков навсегда отстранить от власти в Германии. По планам нацистов эта задача должна была решаться просто. Первые семь лет мы кормим людей на кредиты, делаем много оружия, а потом начинаем завоевание колоний. Истребляем индейцев, то есть русских, завоевываем жизненное пространство, после чего трудолюбивые немецкие фермеры осваивают великолепную русскую землю. А Германия разрастается до... Ну, хотя бы прирастает Украина, Белоруссия, Крым, а лучше все земли до Урала. В планах нацистов фигурировали разные планы колонизации. Но, повторюсь, все это было предпринято в первую очередь для того, чтобы устранить угрозу германского коммунизма, потому что идея «Пролетарии всех стран соединяйтесь» была тогда очень-очень популярна. В результате колонизации русских земель евреи, цыгане и славяне должны были исчезнуть с лица земли навсегда. Расовая теория стала всего лишь инструментом в руках нацизма, скальпелем, которым Гитлер убивал недочеловеков, последователей Карла Маркса, этой грязной коммунистической свиньи, и еврея и всех его большевистских приспешников, носителей заразы коммунизма, в жилах которых течет грязная кровь. Для появления расизма есть политические и экономические причины. Можно считать это аксиомой, если где-то активизируется идея расизма, это означает, что политические руководители, стоящие за этой идеей, хотят одурачить гражданское население страны ради каких-то политических целей. Этот прием может использоваться и не в чистом виде. История подбрасывает нам другой пример, иллюстрирующий эту аксиому. Фиктивная война против наркотиков. В 1994 году Джон Эрлихман, бывший советник 37-го президента США Ричарда Никсона, на встрече с журналистом Дэном Баулом рассказал, что во время президентских выборов США в 1968 году и сразу после победы на выборах у Никсона было два главных политических врага. Левые, так называемые хиппи, протестующие против войны и гонки вооружений, и чернокожие, выступающие за свои права. Чтобы нейтрализовать сразу обоих противников, в 1971 году республиканцы объявили начало так называемой «войны против наркотиков». Президент постоянно твердил о высокой смертности от употребления наркотиков. В 1994 году Эрлихман признался. Мы понимали, что нельзя преследовать людей только за антивоенные взгляды или черный цвет кожи. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы в глазах американцев хиппи ассоциировался с марихуаной, а черные с героином. Криминализуя эти группы, мы раскалывали общество. В итоге мы обретали право арестовывать их лидеров, проводить обыски в их домах, разгонять их митинги и обливать их грязью каждый день в вечерних новостях. Знали ли мы, что все это ложь? Конечно, знали. Не такой уж и далекий пример в истории, когда одна группа людей раскалывает общество, манипулируя образом врага, аналогично тому, как это делают расисты. Первое лицо государства, президент США, манипулировал общественным мнением, чтобы оставаться у власти, сажая за решетку чернокожих и взращивая расовую ненависть между гражданами своей страны. Запретить расизм в США опасно? Последние годы у многих людей прочно укрепилась в голове мысль, что американское общество смогло перешагнуть свой главный Рубикон – проблему расовых предрассудков. Ведь впервые за всю историю страны на главный пост был избран чернокожий кандидат. К сожалению, расовые проблемы не только не уменьшились, а скорее увеличились и трансформировались и приобрели весьма интересные формы если несколько лет назад под словом «расизм» в США понималось доминирование белой расы над темнокожими людьми, то ныне отмечаются случаи своеобразного реваншизма, который проявляют многие афроамериканцы, словно пытаясь отплатить за десятки лет своей второсортности. По свидетельствам социологов это связано с тем, что количество афроамериканцев, В крупных городах Соединенных Штатов достигла весьма внушительных размеров. Прогулка светлокожего человека по некоторым районам города Нью-Йорка даже среди ясного дня будет для него небезопасно Такое положение вещей породило в США очередной всплеск активности организаций ультранационалистического толка. Главным лозунгом большинства из них является призыв членов Куклус-клана очистить Америку от черных. Экстремистские общества легально проводят свои собрания и съезды, вербуют новых членов, на страницах газет и журналов выражают свое мнение по решению расового вопроса. Власти не спешат принимать ответные действия, несмотря на то, что подобные организации выступают за весьма крайние взгляды на решение вопроса. В последнее время появились довольно специфичные американские организации и прямые наследники Куклус-клана белые американские рыцари и арийские братья. Эти движения основываются на базовых принципах расизма и действуют совершенно открыто. Огромные залы в Джорджии, Мэриленде и ряде других американских штатов, где проходят их собрания, заполнены людьми с фашистскими свастиками на одежде и становятся совершенно обычным делом. Спокойно себя чувствуют на американской земле и нацистские преступники Второй мировой войны. Даже приблизительно их количество, проживающие на сегодняшний день в США, не знает никто. Только по данным ЦРУ, число сбежавших в Америку из Третьего Рейха составляет не менее двух тысяч человек. Многие из них, прикрываясь законами Соединенных Штатов о невмешательстве в частную жизнь граждан, продолжают пропагандировать основные концепции фашизма. В 1982 году американский писатель Стивен Кинг пишет об этом повесть «Способный ученик», в которой рассказывает историю мальчика, узнавшего, что его сосед – бывший нацистский преступник. Но вместо того, чтобы сообщить об этом родителям или властям, начинает брать у того уроки, изучая ужасы, которые творили нацисты в концлагерях. Мальчик постепенно теряет рассудок. Книга заканчивается тем, что мальчик убивает классного руководителя, а потом кончает свою жизнь самоубийством. Резолюция ООН 18 декабря 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о запрете героизации нацизма, которую предложила Российская Федерация. Появление этой резолюции не случайно. В последние годы в мире резко увеличилось число и размеры различных экстремистских движений, пропагандирующих ксенофобию и расизм. Постоянно оскверняются и разрушаются памятники тем, кто воевал с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Нацистам, эс-овцам и их пособникам возводятся монументы, в их честь проводятся торжественные мероприятия. В резолюции говорится, что правительства всех стран должны последовательно и твердо противостоять подобному злу. Документ одобрили 133 государства, 51 воздержались, и лишь 4 высказались против. Канада, США, Палау и Украина. Возникают вопросы, почему именно эти 4 страны не захотели осудить очевидное зло. Какие у них для этого основания? Ведь речь идет не о запрете чего-то, о чем можно рассуждать, речь о запрете нацизма. К сожалению, сегодня расизм и нацизм процветают в мире, несмотря на противодействие государственных структур разных стран. Опасность этих идеологий в том, что они очень легко проникают в сознание людей и создают реальную угрозу миру. Расизм оказался настолько живуч в сознании, что склонные к нему люди даже не задумываются о том, что это не их личные взгляды, а навязанные извне, подвергнуться влиянию российских идей очень легко? россии русскую власть. С таким лозунгом в Санкт-Петербурге прошел митинг русских национал-социалистов на Марсовом поле 4 ноября 2013 года. Митинг собрал несколько тысяч молодых людей в возрасте 15-18 лет с флагами и транспарантами организаций «Славянская община», «Русское имперское движение». Сразу после окончания митинга около 40 нацистов спустились в метро на станции Удельное и, врываясь в вагоны с криками «Один за всех и все за одного!», кидались на людей неславянской внешности и жестоко избивали. Очевидец тех событий писала в социальной сети. Толпа гопоты в спортивках ворвалась в наш вагон с дикими воплями. «Где чурки?» Завязалась драка. Меня просто вытащил из вагона рядом сидящий человек. Люди в страхе выбегали из поезда. Один из молодых людей не нашей национальности, когда я повернулась, уже лежал между платформой и поездом весь в крови. Его друзья отгоняли от него взъерепененную молодежь и помогали встать. В вагон я вернулась до отъезда поезда. Русская женщина крепко сжимала ребенка и плакала. Я прекрасно понимаю ее страх. Наши настоящие русские мужчины помогали избитому его друзьям. Женщины давали влажные салфетки. Несмотря на то, что власти России активно борются с национал-социалистическими движениями, выражаясь привычные с нацистами, Эти организации у нас есть. Нацизм в России — это подростки, которые разделяют идеи антисемитизма, расизма и ксенофобии, человека человеконенавистничества, выражающегося в агрессии по отношению к евреям и кавказцам. Мнение эксперта. Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, считает, что в действительности за русским национализмом прячутся экономические причины. Национализм в России намеренно раздувается циничными политиканами, не верящими ни в русское, ни в нерусское. Такие политики пытаются эксплуатировать чувство той молодежи, для которой национальная идентичность является исконным правом любого человека быть русским, евреем, кавказцем, китайцем. Провоцируя молодежь, они преследуют свои, как правило, экономические цели. Под предлогом борьбы за ресурсы создается миф об исламском терроризме. Под знаменем исламской угрозы Западом захвачены крупнейшие нефтеносные районы мира. Сегодня скинхедов на улицах наших городов натравливают на иностранных рабочих с неславянской внешностью, чтобы показать им, что против них есть режим террора. И порождают скинхедов и нацистов те кто имеют политическую силу лишать приехавших к нам соотечественников из ближнего зарубежья Трудового кодекса, медицинской страховки, кто платит им нищенские гроши из серой кассы, при этом поднимают в Смишу миху, что понаехали. Банды скинхедов порождены теми силами, которые хотят эксплуатировать дешевый рабочий труд. Кому это нужно? Снова и снова мы встречаемся с мнением, что расовые конфликты возникают не сами по себе, а порождаются кем-то ради каких-то скрытых целей. Колонизация Америки испанскими конкистадорами дала ростки расовой ненависти между белокожими представителями Старого Света, то есть Европы, и темнокожими индейцами Нового Света, то есть США. Это делалось для оправдания разграбления Америки. Во время колонизации Индии и Африки английские завоеватели использовали опыт Испании и внедряли в сознание британцев идею о неполноценности темнокожих аборигенов на захваченных территориях. Тоже ради разграбления. Во время Великой Отечественной войны руководители нацистской Германии тщательно вкладывали в сознание немецких граждан и солдат вермахта идею, о расовой неполноценности славянских народов, цыган и евреев. И снова для того, чтобы грабить захваченные территории. Нацизм — это всегда идея о расовом превосходстве, которая прячет за собой истинную экономическую цель — обогащение за счет угнетаемых рас. Всемирные заговоры Из этого определения легко удариться в крайности и поддаться другой манипуляции – теории всемирного заговора. Существует большое количество людей, кто убежден, что в мире существует, к примеру, тайное всемирное правительство евреев, которое заправляет всеми политическими и экономическими процессами в мире. Другие убеждены, нет никакого правительства евреев, то есть тайный всемирный заговор правящих элит и бизнесменов. В доказательство они приводят как факт якобы многолетнюю вражду двух старейших американских бизнес-кланов — Рокфеллеров и Ротшильдов, между которыми, по их утверждениям, бушуют страсти похлеще шекспировских. Кто-то утверждает, что существует заговор производителей, согласно которому производители договорились создавать заведомо некачественные и недолговечные товары — Чтобы товары ломались, а покупатели были вынуждены снова и снова покупать продукцию, обогащая производителей. Существует так называемый «заговор нефтяников». дескть нефтемагнаты удерживают развитие альтернативной энергетики, не допуская возникновения энергетической революции и не позволяя миру слезть с нефтяной иглы. Арабский заговор о том, что исламисты хотят уничтожить западную цивилизацию и убить всех неверных. Мондиалистский заговор о том, что мандиалисты намеренно навязывают всем странам мира один и тот же социально-политический образец общественного устройства, который будет копией американской модели. В подтверждение приводит «Доктрину 2050». Документ, который определяет внешнюю политику США на ближайшие десятилетия. Теории заговоров. Тьма. Существуют ли эти заговоры в реальности, неизвестно сейчас и не станет известно никогда. У рядового гражданина нет ни единого шанса узнать, существуют ли в реальности всемирные заговоры. В них можно только безосновательно верить, как наши дети верят в Деда Мороза. Но именно этой верой и будут пользоваться манипуляторы, чтобы подкрепить какую-либо идею, которую они хотят протолкнуть в сознание масс. Как это делал Гитлер в отношении славян и евреев? Как это прямо сейчас делают люди, которые подогревают националистические настроения в России, на Украине, в Белоруссии, в странах Европы и Америки? В политике ничего не происходит случайно. «Если что-то случилось, то так было задумано», сказал Франклин Рузвельт, один из самых успешных президентов США. Эра манипуляции. Общество потребления. Успех и потребительство. В апреле 1989 года 17-летний Деметрик Уолкер из Хьюстона застрелил 16-летнего Джонни Бейтса. После того, как Джонни отказался с себя снять и отдать Деметрику кроссовки Nike Air Jordan, активно рекламируемые по телевизионным каналам США. В ходе суда часть вины за убийство прокурор Марк Винсон возложил на телевизионную рекламу. «Это плохо, что мы создаем из спортивных принадлежностей образ роскошной жизни, ради которой люди готовы убивать». Современная реклама стремится использовать глубинные мотивы потребителя, которые он сам не осознает. Подросток хотел заполучить кроссовки не потому, что ему было не в чем ходить, а потому что кроссовки рекламировал его кумир, всемирно известный баскетболист Майкл Джордан. А следовательно, иметь такие кроссовки нереально круто. Мы живем в обществе потребления, это неоспоримый факт. По интернету ходит шутка, которая очень похожа на правду. Наше общество убеждает нас приобретать то, что нам не нужно, на деньги, которых у нас нет, чтобы производить впечатление на тех, кому до этого нет никакого дела. Реклама изменила сознание людей, живущих в 21 веке, так сильно, что мы хотим покупать товары, которые нам в действительности не нужны, и это делает нас несчастными. Вот почему эта манипуляция относится к наиболее опасным манипуляциям современного общество. Все хотят успеха. В нашем обществе прочно укрепился стереотип, мол, чтобы быть счастливым, нужно обязательно быть успешным. При этом, что кроется за словом успех, мы понимаем не очень хорошо. Одни из нас думают, что быть успешным означает построить доходный бизнес, набрать много людей в подчинение и жить безбедно. Другие считают, что успех – это научные открытия, совершение и самореализация. Для третьих успех – это популярность или известность. А для четвертых – власть и только она. Почему у одного понятия так много различных толкований? Почему именно успех определяет, станет человек счастливым или нет? Не от того ли это происходит, что этому в кинофильмах и спектаклях, в книгах и статьях в интернете? Не из-за того ли мы так отчаянно хотим успеха, что всемирно известные успешные личности учат исключительно тому, что стремиться к успеху нужно во что бы то ни стало? Эта идея словно растворена в воздухе. Они везде говорят так, словно это очевидное и самое главное естественное желание современного человека. Все хотят успеха. И ты должен хотеть. Это похоже на современное помешательство на какую-то глобальную пропаганду ценностей, которые человеческому существу еще совсем недавно совершенно были не близки, неприродны, чужеродны. Зачем нам успех? Исследования последних десяти лет в области человеческой психологии убедительно доказали, что представления о важности успеха в жизни человека ложные, а человек, карабкающийся к вершинам успеха, Хочет в действительности не успеха вовсе. Снова и снова задавая себе вопрос, зачем мы стремимся к успеху, однажды мы дадим себе предельно честный ответ. Очень вероятно окажется, что в действительности мы хотим не успеха, мы жаждем того ощущения счастья, которое, как нам кажется, наполнит нас, когда мы успеха достигнем. И мы убеждены, что причинно-следственная связь ясная. Сначала успех, а уж потом счастье. Кто нас убедил в такой причинно-следственной связи? Ведь человек не рождается с таким убеждением. Мы приходим в мир с счастливыми детьми. Нас радует в детстве даже корка хлеба, намазанная маслом и посыпанная солью. Это же безумно вкусно, скажет любой ребенок. В какой момент, а главное почему, мы перестаем ощущать счастье и начинаем верить, что хотим успеха? Когда в нас вкладывается мысль, что сначала мы должны упорно трудиться, стремиться, потом однажды мы достигнем успеха, и только потом мы ощутим, наконец, заслуженную радость от жизни. Мы трудимся, а желанной радости все нет. Успехи есть, но счастья нет. Достигаем маленького успеха, и можно было бы ощущать радость и безмятежность. Добился же, будь счастлив. Но счастье не приходит. Может быть, ты не того успеха достиг, мелкого какого-то несущественного? Оглядываешься вокруг и видишь, есть и побогаче тебя, и поизвестнее, уж они наверняка счастливее тебя. И тогда ставишь себе новую цель, за которой, кажется, и прячется твое счастье. Берешься за новую жизненную задачу, стремишься к ней, достигаешь, а счастья снова нет. Итак, десятилетие за десятилетием отодвигается счастье от нас все дальше, становится недостижимым, эфемерным, несбыточным. С каждым годом растет усталость, появляются неизлечимые болезни, а та детская радость и умение быть счастливым от хлебной корки с соленым маслом куда-то исчезает навсегда. Может, и нет никакого счастья, задаемся мы вопросом? Может, Бога нет, и счастье тоже. Есть счастье! Говорят нам с телеэкранов. Манипуляторы тут как тут. «Счастье есть», — говорят они. «Купи этот дезодорант, и все девушки станут твоими. Купи этот автомобиль, он символ твоей мужественности и состоятельности». С этим лаком для ногтей вы станете неотразимые чертовски привлекательны. И, кстати, на все товары акции 20%. Рекламные обещания сулят нам ощущение уверенности в себе, безмятежности, самоуважения, внутренней красоты, душевной гармонии. Реклама обращается к нашим чувствам, чтобы продать товары, которые не имеют к ощущению счастья ни малейшего отношения. Но мы верим. Не потому ли мы покупаем все эти вещи, что отчаянно хотим счастья? Манипуляция потребления относится к наиболее опасным современным манипуляциям потому что она обещает людям счастье, но не дает его. Счастье. Это не та яркая вспышка ощущений, которая длится несколько секунд, озаряет мир ярчайшими красками и оставляет после себя недолгий след удовлетворения. Нет. Психологи описывают счастье человека такими словами. Радость, безмятежность, надежда, вдохновение, любовь. Мы ожидаем, что когда мы добьемся успеха, или хотя бы купим атрибуты успешного человека, светлая безмятежность заполонит нас, и мы сможем в таком состоянии жить радостно, вдохновенно, влюбленно в жизнь. Быть счастливым – базовая потребность человеческого существа. Оказывается, счастье – такая же жизненная необходимость, как еда и сон, так говорят психологи. Знают ли манипуляторы об этом? Изучают ли маркетологи психологию человека? Обмениваются ли знаниями о том, как обмануть сознание потребителей? Они даже не скрывают этого факта, делают это совершенно открыто, не таясь. Вот текст одного из объявлений в интернете, приглашающего пройти семинар, где руководителей и специалистов отделов маркетинга и рекламы научат тому, как эффективно манипулировать сознанием потребителей. За последние 10 лет человечество узнало о работе мозга больше, чем за все предыдущие годы. Ученые удовлетворяют свое любопытство, совершают открытия, а маркетинг активно стремится внедрить новые знания в жизнь. И мир превращается в одну большую манипуляцию. «Вам не нравится? Мне тоже» но ваши конкуренты уже активно используют манипулирование поведением потребителей. И даже если вы не планируете применять этот мощный инструментарий, стоит знать, его используют конкуренты. На семинаре вы станете участниками экспериментов, услышите большое количество ярких примеров и алгоритмов. Семинар ориентирован на руководителей и специалистов отделов маркетинга и рекламы. Автор объявления ловко продает свой семинар. Ему якобы не нравится, что мир превращается в одну большую манипуляцию, но конкуренты уже используют, поэтому и вам стоит научиться. Для чего? Чтобы нейтрализовать манипуляторов? Или же для того, чтобы научиться применять приемы манипулирования сознания на ваших потребителях, чтобы в итоге обскакать ваших конкурентов? Рассуждая об этой манипуляции, легко скатиться в новую теорию мирового заговора, наподобие заговора товаропроизводителей. Нет никакого заговора. Нас обманывают точно такие же люди, как мы. Просто обманщики хотят продать свои товары, им тоже нужны деньги, чтобы жить. И, конечно, они хотят стать чуточку успешнее, чуточку счастливее. Неудивительно, что они ищут способы сделать так, чтобы мы их товары покупали. Они чуть-чуть манипулируют нами, мы чуть-чуть больше отдаем им своих денег. Так мы и оказались в обществе, которое бегает по замкнутому порочному кругу. Все хотят успеха и счастья, поэтому одни убеждают, что счастье в покупках, а другие им верят и покупают. Но счастливыми не становятся ни те, ни другие. Волк с уолл стрит Эта оскароносная кинокартина Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышла в мировой прокат в 2013 году. Фильм снят по автобиографическим книгам Джордана Белфорта, бывшего биржевого брокера, который отсидел 22 месяца за мошенничество и отмывание денег после того, как выманил у инвесторов более 100 миллионов долларов и повествует о становлении профессионального манипулятора. От самых низов до заоблачных высот и назад, на самое дно. В одном из эпизодов фильма раскрывается вся суть приема манипуляции и потребительства. Главный герой и его приятели сидят в баре и обдумывают, как создать новую компанию по продажам. Герой Ди Каприо кидает ручку своему верному спутнику и просит показать остальным, как нужно продавать, к примеру, шариковую ручку. «Продай мне эту ручку». «Продать тебе эту ручку?» Да. Дай-ка мне свой автограф на салфетке. У меня нет ручки. Вот именно. Это тебе от меня, приятель. Шариковая ручка летит через весь стол героя герою Ди Каприо. Вот и видите, что он делает? Он создает необходимость. Он продает мне то, в чем я нуждаюсь. Ложная необходимость. Хитрость манипуляторов в том, что они заставляют нас верить, якобы вам необходимы все эти покупки. Создают иллюзию, что без их товаров мы не будем успешны и счастливы. Иллюзия необходимости. Белфорд именно так зарабатывал свои миллионы. Создавал в потребителя ложную необходимость. Рождал в человеке потребность купить. Каждый человек ежедневно встречается с работой манипуляторов, которых принято называть специалистами отделов маркетинга и рекламы. Существует уже специальная отрасль на стыке психологии и маркетинга – нейромаркетинг. Комплекс методик, основанных на психологических особенностях человека, используя которые, можно продать товаров больше, в том числе совершенно ненужных. Реклама. Рекламой можно называть любые действия, направленные на то, чтобы заинтересовать потребителя в каком-то товаре или услуге. В начале прошлого века реклама была инструментом информирования. Она рассказывала, чем хорош тот или иной товар. Но после Второй мировой войны реклама претерпевает грандиозные изменения. В середине прошлого столетия в США возникает перепроизводство и невиданное для того времени изобилие товаров. Появляется острая необходимость в новых способах рекламы. Потребителя надо было стимулировать к покупкам. Уже к 50-м, 60-м годам реклама не просто информирует, а скорее пропагандирует ценность товаров и сосредотачивается на восприятии покупателей, нежели на свойствах продукта. Покупайте, чтобы чувствовать себя лучше. В этом автомобиле вы ощутите себя свободным. Покупайте, чтобы нравиться. Покупайте, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и реализовать себя. Позвольте нам позаботиться о вас и тому подобное. В 90-х годах психологи Гарвардского университета США начинают разрабатывать концепцию нейромаркетинга, которая базируется на утверждении, что за мыслительную и эмоциональную деятельность человека главным образом отвечает подсознательная часть мозга. И именно это понимание того, какие части мозга отвечают за те или иные решения, предоставило возможность манипулировать желаниями потребителя. С тех пор методы нейромаркетинга используются в рекламе для того, чтобы вызвать у потребителя желание купить товар, почувствовать радость от его вида, привлечь внимание к товару, заметить его среди множества других. Все эти методы действуют незаметно для потребителя, потому что они обходят сознание человека и воздействуют на подсознание. Это утверждение звучит невероятно, трудно представить, что какая-то телевизионная реклама или реклама в супермаркете способна проникать в подсознание человека и управлять желаниями. Однако это не фантастика, это уже реальность. Приемы нейромаркетинга описанные и доступны широкой публике, в них нет никакого колдовства. Нейромаркетинг. Многие люди не в состоянии оценить, до какой степени в магазине они подвержены воздействию широкого ряда скрытых средств убеждения, созданных целой армией ученых, инженеров и архитекторов. Знакомьтесь, Дэвид Льюис. Дэвид – признанный мировой лидер в применении методов нейробиологии в изучении мыслительной деятельности покупателей. Еще в 80-х годах 20 -го века в университете Сассекса он прикреплял электроды кожи головы отважных добровольцев, надеясь отследить электрическую реакцию их мозга на телевизионную рекламу. Затем Дэвид и его коллеги из передовой консалтинговой фирмы MindLab International использовали все более сложные и продвинутые технологии, чтобы понять, как наше тело и мозг реагируют на рекламные уловки. Его называют отцом нейромаркетинга за те открытия, которые он совершил в отрасли воздействия на желания потребителей. В 2013 году он написал книгу «The Brain sell When Science Meets Shopping», которая русским читателям известна как «нейромаркетинг в действии». В этой книге Дэвид рассказывает, как его компания проводила многочисленные исследования, чтобы выяснить, какие рекламные стимулы эффективнее всего стимулируют потребителя покупать. Дэвид Льюис приоткрывает нам мир скрытых средств убеждения, которые влияют на наше подсознание в магазинах, торговых центрах, с экранов телевизоров и в интернете. В любом российском магазине среднего размера сейчас можно легко насчитать до 15 видов молока, 30 видов печенья, 9 энергетических напитков, до 50 других напитков и брендов соков, более 150 сортов чая в пакетиках, 12 видов подсолнечного масла, 6-10 сортов оливок, бесчисленное множество различных марок кетчупов и майонезов. Все это изобилие товара хочет попасть в корзину к покупателю. Производители этих товаров хотят чтобы потребитель купил именно его энергетический напиток, именно его зубную пасту. В этой глобальной и убийственной экономике нужно найти то, что позволит вам выделиться, считает американский эксперт по маркетингу Джек Траут. В лаборатории Дэвида Льюиса выяснили, что рекламные объявления, в которых имеются слова ⁇ новый, быстрый, простой, легкий, усовершенствованный ⁇,⁇ теперь внезапно ⁇ поразительный, эффективнее повышают спрос. Товары, помещенные в супермаркетах на полках на уровне глаз, продаются лучше всего. В одном из исследований выяснили, что продажи продуктов, размещенных на уровне талии, составляли только 74%, а размещенных на уровне пола 57% от уровня продаж продуктов, помещенных на уровне глаз. Товары, помещенные в супермаркете в конце прохода между полками или возле кассы, будут куплены с большей степенью вероятности. Правильно подобранный аромат в торговом зале увеличивает продажи на 6-15%. В одной киевской сети автозаправок с помощью запаха кофе увеличили продажи кофейных напитков на 40%. Когда всемирно известная компания Procter Gamble Гэмбл» Стало наносить тонким слоем специальный ароматизирующий гель под крышку коробок со стирающим гелем Ариэль. Продажи этого средства выросли на 70%. Почему эти все приемы срабатывают? Исследования подтверждают, что значительное влияние на решение о покупке оказывают такие малозначимые для потребления вещи, как цвет или шрифт надписи на этикетках интенсивность освещения в магазине или даже вид покрытия на полу. Причина этому – маркетологи теперь формируют не одни только потребности, они умело моделируют эмоции потребителей. Для конструирования эмоций, которые ассоциируются с физическим совершенством и успехом в конкурентной борьбе, Nike использует запоминающиеся слоганы и динамичные рекламные ролики. «За 60 секунд многого не объяснишь», — говорит основатель, председатель и генеральный директор Nike Фил Найт. «Но если вы показываете Майкла Джордана, вам это и не надо. Вот так все просто». «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Картинка моментально передает гораздо больше информации и эмоций, чем слова». Даже если их произносить очень быстро, мозг работает быстрее и с меньшими усилиями при обработке образов. В одном из нейромаркетинговых исследований компания MindLab сравнивала скорость и легкость, с которой люди в состоянии осмыслить сложные данные, представленные им в форме слов или образов. Разница была потрясающей. Обработка визуальных образов требовала почти на 20% меньше умственных усилий, чем осознание слов. Это не кажется удивительным, если вспомнить, что люди обрабатывают зрительные образы миллионы лет, а письменной речью пользуются лишь несколько тысячелетий. Вы покупаете портативный пылесос «Электролюкс», с упаковки которого на вас смотрит грустный «Лабрадор». Милый щенок коричневого окраса с грустными глазами лежит на белом ворсистом ковре. Если вы любитель собак, вы не сможете не почувствовать к нему расположение. Вид собачьего ребенка сразу же вызовет у вас умиление и приятные чувства, которые тут же перенесутся на купленный пылесос. Вы уносите покупку из магазина с теплыми чувствами, с верой в то, что купили хорошую вещь. Чтобы стимулировать потребителей к покупкам, используют самые разные образы в зависимости от целевой аудитории. Врачи на упаковках зубной пасты, счастливая семья на фруктовых соках, добрая бабушка на пачках с творогом, стройные девушки в рекламе пива. Образы используются такие, чтобы гарантировать максимальную психологическую вовлеченность потребителя. Реклама игрушечных кукол почти всегда начинается с того, что кукла смотрит прямо в камеру и, следовательно, в глаза ребенку. Реклама, направленная на детей, обычно основывается на масштабных психологических и нейробиологических исследованиях. В результате ролики режиссируют, освещают, снимают, оценивают и редактируют так, чтобы они были максимально нацелены на сенсорные и когнитивные способности именно детской психики. Свет. Дэвид Льюис говорит, углубившись в подсознание потребителя с помощью нейровизуализации, можно определить, что именно следует поменять в продукте. Так, однажды наши исследования показали, что следует сменить цвет затычки у пластиковой уточки для ванны, с розового на голубой. Тестирование на рынке подтвердило, что эта минимальная и, казалось бы, незначительная модификация увеличила продажи почти на треть. Освещение в магазинах имеет огромное скрытое влияние на потребителей. Под красными лампами время течет медленнее, а объекты кажутся больше и тяжелее, чем на самом деле. В голубом же освещении время течет быстрее, а объекты кажутся меньше и легче, чем в действительности. В казино основной цвет помещений красный. Не только потому, что из-за этого клиенты сильнее возбуждаются, но и для того, чтобы им казалось, что течение времени замедлилось, спешить некуда, можно играть и играть. В большей части казино нет окон, поэтому искусственное освещение меняется, чтобы симулировать день и ночь. Только вот день там начинается в 4 утра, чтобы запутать и дезориентировать игроков королевский цвет. В 90-х на отечественном телевидении особенно часто рекламировали товары британской кондитерской компании «Кэдберрис». «Кэдберрис для всех ребят дарит новый шоколад, на жирафа он похож, съешь его и подрастешь». В памяти многих людей засел стишок из рекламы шоколадки Curly-Wally. Вспоминая этот стишок, человек неизменно видит фиолетовый цвет. Компания «Кэдберис» прочно ассоциируется с фиолетовым. Бейли Дугерти, директор по работе с клиентом ведущего канадского экспериментального маркетингового агентства Boom «Маркетинг» полагает, что этот цвет для «Кэдбери» бесценен, поскольку он ассоциируется с рядом положительных эмоций. «Фиолетовый Кэдбери» — это королевский и то же время доступный цвет, И вы, наверное, заметили, что, увидев этот цвет, вы вспоминаете о шоколаде. Шрифт. «Мы практически уверены, что нам не важно, каким шрифтом написана этикетка, нам важно лишь содержимое коробки». «Это не так», — говорит профессор маркетинга Ельской школы менеджмента Натан Навемский. «Сложный шрифт не только создает ощущение, что в товаре есть что-то непонятное, но и подсознательно заставляет покупателя считать, что в нем есть что-то нечестное. «У нас в лаборатории», — говорит Дэвид Льюис, — «мы решили углубиться в этот феномен и проверить, может ли выбор шрифта, повышающий привлекательность продукта, сделать еду вкуснее и, следовательно, заставить покупать ее раз за разом». «Поразительно, но в некоторых обстоятельствах именно так и бывает». Участников исследования поделили на две группы и попросили их оценить тарелку томатного супа. В меню суп был описан как густой сливочный томатный суп. Разница состояла в том, что одно меню было напечатано шрифтом «Курьер», буквы у которого выглядели грубыми, рубленными. Этот шрифт используется во многих старых печатных машинках. А второе меню было написано шрифтом Люсида каллиграфия и выглядело, словно каллиграфический рукописный текст, приятный глазу. Участники съели суп, и их попросили оценить его вкус, полученное удовольствие и свежесть по шкале от 1 до 7. Кроме того, их спросили, хотят ли они покупать такой суп. Хотя все испытуемые ели суп из одной банки, 64% группы, чье меню было напечатано шрифтом «Люсида каллиграфии, Посчитали, что он вкуснее, свежее и приносит больше удовольствия. В два раза больше участников второй группы отметили, что будут покупать такой суп для себя. Слова. Исследуя, какое влияние слова могут оказывать на выбор потребителей, в компании MindLab предложили двум группам одинаковые обезжиренные морковные кексы в разной упаковке. Первая упаковка тонко намекала на здоровый образ жизни. Обезжиренный морковный кекс. Этот натуральный морковный кекс – прекрасный вариант вкусного и здорового питания. Мы приготовили его из свежесобранной, вызревшей в солнечном климате моркови. Добавили вкусные орехи пикан, освежающие специи и свежие яйца. 370 килокалорий на 100 грамм. На второй упаковке не было ни единого слова о низком содержании жира. Здесь под текстом было удовольствие, которое приносит еда. «Ох уж этот морковный кекс! Он восхитителен, от него просто слюнки текут! Так побалуйте же себя хоть кусочком! Сладкий и лакомый, никто не сможет устоять. Ведь мы добавили в него тростниковый сахар, свежие яйца и орехи пекан. Украсили мягким сыром и сахарной глазурью». 370 килокалорий на 100 грамм. Хотя в обоих случаях содержание калорий было одинаково, первое описание было сделано так, чтобы потребители сразу отнесли кекс в категорию «здоровое питание». А тех, кому было предложено второе, подталкивали к категории «вредное, но вкусное». Участники из первой обезжиренной группы съели на 40% больше кекса. Фраза «прекрасный вариант здорового питания», несмотря на отсутствие объяснений или расшифровки, «здорового», то есть без батулизма освободила их от необходимости следить за потреблением калорий и поощрила съесть больше. Запах В Южной Корее компания Dunkin' Donuts повысила осведомленность о своем кофе, впрыскивая кофейный аромат в автобусы в то время, когда по радио передавали ее рекламу. Это привело к тому, что в магазины компании стало приходить на 16% больше посетителей, и продажи выросли на 29%. В американском Blue Mind Dales каждый отдел пахнет по-разному. Слабый запах детской присыпки разносится в отделе одежды для младенцев, тропический запах кокоса в отделе купальников, тонкий аромат лилий в отделе нижнего белья. Исследователи Бельгийского университета Хассельд заявляют, что запах шоколада помогает повышать продажи книг. В ходе десятидневного исследования Лиева Душе с коллегами половину рабочего времени книжного магазина наполнял его запахом шоколада. Хотя аромат был слишком легок, чтобы сразу его заметить, ученые обнаружили, что он имел заметное влияние на то, сколько времени покупатели проводили, рассматривая книги, сколько названий они перебирали и сколько книг купили. По большей части это касалось книг о идее питье и любовных романов. В часы, когда в магазине пахло шоколадом, их продажи повысились на 40%. Мировой лидер в области усиления впечатления, производимого на клиентов с помощью силы аромата, компания Scent Air предлагает каталог из почти 2000 различных ароматов, и это помимо тех, что будут созданы специально под конкретного заказчика. Сегодня Сцент Air действует в 105 странах, у нее 50 тысяч клиентов, и она заявляет, что каждый год создает около 5 миллиардов стойких впечатлений. Потребитель заходит в магазин и не представляет, что приятные запахи, которые он улавливает в воздухе магазина, могут быть синтетическими, созданными специально для того, чтобы стимулировать его к покупкам тех или иных товаров. Музыка Одно из исследований MindLab показало, что дневные продажи в отделе, где играла медленная музыка, были на 38% выше, чем в другом отделе, где музыка была более быстрой. Покупатели вина, слушая классическую музыку, а не песни из популярных чартов, Тратили больше денег и покупали не просто большее количество бутылок, но и более дорогие вина. Музыка помогает конструировать эмоции так же эффективно, как изображение, а в некоторых обстоятельствах запускает эмоции с большим успехом. От радости и страха до депрессии. Бренд-менеджеры уделяют особое внимание подбору музыки потому что при удачном использовании она позволяет практически моментально запускать непроизвольную память о продукте. Всего лишь несколько нот мелодии способны вытащить из подсознания потребителя воспоминания о бренде товара. Мотивация. Мужчин, целенаправленно передвигающихся по магазину от полки к полке, очень трудно убедить купить что-то еще, кроме того, что в список записала жена. Мужчины менее охотно проводят в магазинах время. Такие покупатели идут в магазин для того, чтобы купить и уйти. Психологи относят их к категории людей, кто ходит в магазин, чтобы удовлетворить насущные потребности. Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужчины со списком покупок. Одно время эта шутка была очень популярна в социальных сетях. Но есть и другая группа покупателей. Психологи называют их людьми, которые пришли потворствовать своим желаниям. В многоэтажном торговом центре в выходной день семейная пара гуляет не в поисках молока и хлеба. Они проводят время, совершая необязательные покупки для удовольствия. Одна из важных задач маркетологов сделать так, чтобы необязательная покупка стала необходимостью, создать иллюзию необходимости. Заставить нас поверить, что нам необходимы все эти покупки, превратить в наших глазах необязательный продукт в предмет, без которого невозможно обойтись. Для этого они создали целый арсенал убедительных средств и призывов. Купи один, второй получи бесплатно. Три по цене двух. 20% объема бесплатно. Ручка в подарок. Бесплатная дегустация. Особенно сильный прием для превращения необязательного продукта в жизненную потребность называется порань и Исцели. Парань и исцели. Мнение людей, которые ежедневно проводят перед телевизором не менее 4 часов, заметно отличается от мнения тех, кто смотрит телевизор меньше. Они убеждены, что в мире гораздо больше преступлений, насилия, алкоголизма, наркомании и проституции, чем на самом деле. Многие рекламные ролики сделаны так, чтобы использовать ощущение незащищенности. Специалист по СМИ Нэнси Кларк объясняет. «Реклама изо всех сил старается заставить вас почувствовать, что без этого продукта вы неудачник». Другие рекламные ролики и телевизионные программы строятся таким образом, чтобы зрители не в свою пользу сравнивали себя и людей в телевизоре или считали, что какие-то продукты или люди хуже, чем их телевизионный эквивалент. Так, женщины, увидевшие рекламу духов, в которой снялась очень привлекательная модель, признают, что меньше удовлетворены своей внешностью. Это навязанное телевидением чувство незащищенности и неуверенности в себе, Часть широко известной техники продаж, которая называется порань и «исцели». То есть сначала потребителей заставляют испытать дискомфорт, а потом предлагают простое лечебное средство. Купите определенный продукт. В пределах одного телевизионного рекламного блока можно насчитать несколько таких манипуляций от разных рекламных фирм. Главная слабость потребителя. Как нам не хотелось бы верить, но при покупках мы руководствуемся сознательным выбором и действуем независимо и спонтанно. На самом деле нами руководит подсознательное брендовое инструктирование. Пусть мы находимся в счастливом неведении, но в конечном счете именно оно говорит нам, что покупать и какой выбор делать. Чем меньше умственной энергии нам нужно тратить на чтение этикеток и узнавание продуктов, тем скорее мы их выберем. Если нам предложить два продукта, один знакомый, а другой нет, это правило убедит нас, что первый лучше удовлетворит наши потребности, чем второй. Делая покупки по привычке, человек экономит гораздо больше умственной энергии, чем рационально взвешивая все за и против незнакомых товаров. Это объясняет, зачем постоянное повторение названия бренда в телевизионной рекламе То, что так раздражает большинство зрителей, на самом деле весьма эффективный способ повышения продаж. Сюда относятся использование навязчивых мелодий, которые пробираются к нам в мозг и от которых практически невозможно избавиться. Это же объясняет, почему во время предвыборной рекламной кампании столбы и заборы обклеивают обоями из рекламы одного и того же кандидата. Приходится констатировать объективный факт, Свободного выбора или случайного поведения у потребителя не существует. Выбор человека обусловлен мастерством маркетологов и степенью внушаемости потребителя. Ожидание счастья С помощью нейромаркетинга вместе с рекламой в подсознании человека укрепилась идея о том, что именно товары способны сделать нас успешными или хотя бы сделать видимость, что мы успешные. Мы проглотили крючок успеха и дергаемся на нем, ожидая, когда же успех превратится в счастье. В СССР реклама пришла уже готовым инструментом манипулирования желаниями человека. До эпохи рекламы в нашей стране пропагандировались другие ценности. Дети мечтали не об успешной карьере и не о популярности или власти. Дети СССР мечтали полететь в космос, как Юрий Гагарин или как Александр Матросов закрыть грудью амбразуру Дзота. С взрослением детей их героические устремления часто трансформировались в более прикладные и понятные цели, которые формулировались словами «быть полезным обществу и стране». Например, всемирно известный советский изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер Мечтал не о богатстве известности, он мечтал создать промышленный способ решать изобретательские задачи, и он его создал. Его наука, ТРИЗ, родила тысячи гениальных изобретений по всему миру. Советские дети мечтали быть писателями, художниками, инженерами, строителями, милиционерами, пожарными. С падением СССР в нашу страну пришли новые, незнакомые нам ценности. Мы с восторгом внимали иностранным журналистам, смотрели иностранные телепередачи и иностранные фильмы. Нам казалось, мы вдыхаем совершенно свободную и очищенную от пропаганды информацию из ставших доступными иностранных СМИ. Мы верили, что к нам пришла свобода слова. Мы внимательно смотрели рекламные выпуски между сериями Богатые тоже плачут. Для нас каждая реклама была диковинкой. Реклама товаров совершенствовалась, оттачивалась Все ради того, чтобы мы хотели покупать. И мы очень скоро захотели иметь дезодоранты, прокладки, сладкие напитки, машины. Постепенно с рекламой нам в голову проникла идея о том, что чем больше товаров мы имеем, тем светлее и счастливее жизнь. Мы поверили, что счастье заключается в обладании новой вещью. Словно ценность человека стала определяться тем, какие вещи у человека есть. Нас словно ослепила глобальная идея успеха. В конце 20 века мы переняли трансформированные британские и протестантские ценности, которые зиждились на манипуляции сознанием народа. Если ты успешен, значит, Бог тебя любит, значит, можешь быть счастлив. А пока карабкайся изо всех сил к успеху. Воспитание потребностей Адам Смит, экономист XVIII века, говорил о том, что наша жизнь не ограничивается удовлетворением основных потребностей. Дескать, если бы это было так, мы переставали бы работать, как только у нас появлялась бы пища и крыша над головой, как все прочие животные. Смит утверждал, что на самом деле люди работают ради получения признания или создания привлекательного имиджа как сказали бы мы сейчас. Мозг следит за социальным имиджем, как оценивают нас другие люди, и делает это постоянно без привлечения сознания. Когда мы видим продукт, мозг подсчитывает, улучшит он или ухудшит наш социальный имидж. В итоге мы оказываемся заложниками своего имиджа. Отбери у ребенка iPhone за проступок и выдай ему старенькую Nokia. Ребенок будет стыдиться показать ее одноклассникам и начнет им врать, мол, забыл телефон дома. Реклама в глянцевых журналах породила новую моду настроенных девушек с идеальной кожей. И если кожа реальной, а не глянцевой девушки, не дотягивает до идеала женских журналов, а вес девушки значительно выше 50 килограмм, Девушка уверена, что в глазах окружающих она страшная, толстая, уродина-неудачница, которая, конечно же, не может быть счастлива. Современные рекламы используют глубинные мотивы потребителя, которые он сам не осознает. Сексуальные мотивы использовались в рекламе всегда, задолго до появления психоанализа как такового, Однако учение Фрейда дало принципиально новый взгляд на данный вопрос. Чтобы грамотно адресовать покупателю товар, нужно соединить образ с чем-то ярким, запоминающимся. А гипертрофированный половой инстинкт здесь не имеет конкурентов. И если взрослый человек еще может защитить себя в силу ума и жизненного опыта от потока подобной рекламы, то подросток много хуже отличает выдумку от реальности. Реклама, по сути, взяла на себя роль воспитателя и учителя. Она формирует нужный тип потребителя с самого раннего возраста. Призывы покупать атакуют нас со всех возможных направлений. В туннелях метро, на бигбордах, вдоль шоссейных дорог, на почтовых компьютерных программах. Все пространства используются как средство безжалостного наступления рекламы. Полное безразличие, с которым реклама относится к любым политическим или социальным событиям, врываясь в передачи независимо от того, о чем идет речь, низводит любые социальные явления до уровня ничего не значащих происшествий. Так и получается, что реклама в дополнение к ее общепризнанным функциям по продаже товаров и культивированию новых потребительских запросов эффективно снижает нашу и без того невысокую способность оценивать важность событий в мире. Реклама призывает нас покупать, чтобы становиться счастливее, при этом маскируя реальные социальные проблемы. Как известно, сквозь густой снег трудно разглядеть дорогу. Нет шанса. Мы внимаем рекламе и меняемся не потому, что мы этого хотим. Диметрик Уолкер вряд ли хотел всю жизнь провести за решеткой, завладев кроссовками за 125 долларов. Мы меняемся под влиянием рекламы, потому что у нас нет шанса не меняться. Потому что реклама использует базовый нейрофизиологический механизм мотивации живого существа. И это вопрос не этики или психологии человека. Тут ни при чем мораль или воспитание, реклама как кукловод дергает за нужную ниточку в нашем мозге. Реклама своего рода электрод, вживленный в мозг, а каждый рекламный выпуск – электрический разряд, подаваемый в ту область мозга, которая отвечает за мотивацию, за желание что-либо делать и вообще что-либо желать. Звучит мистически, но, увы, в этом нет ни слова выдумки. Одна голая правда. И называется эта правда дофамин. Непростой медиатор. В середине прошлого столетия нейрофизиологи обнаружили в головном мозге зону, которую назвали центром удовольствия. Оказалось, если в эту зону мозга подавать маломощный электрический разряд, у подопытного животного возникает ощущение счастья. Сначала опыты проводили на крысах, позже эти данные подтвердились и на экспериментах с людьми. Оказалось, в головном мозге есть участки, в которых сосредоточены клетки, содержащие специальное вещество – дофамин. Во время электрического разряда, направленного в эту специальную зону мозга, нервные клетки обмениваются дофамином, и это сопровождается приятными ощущениями – томлением, сладостным ожиданием счастья и удовольствия. Половину прошлого века считалось, что дофамин — это вещество, которое отвечает за удовольствие в теле человека. Известно, что, к примеру, наркотики способны искусственно стимулировать клетки этой зоны, вследствие чего в 5-10 раз увеличивается обмен дофамином между нейронами. Вот почему прием наркотиков — сопровождается ощущением эйфории и неземного счастья. Однако в начале 21 века стали известны новые данные о дофамине. Оказалось, дофамин отвечает не столько за само ощущение удовольствия, сколько за томительное и сладостное ожидание удовольствия. Это очень важно. Дофаминовый центр мозга — это древнейший центр мотивации живого существа, так называемая система подкрепления. Система, которая заставляет живое существо чего-либо желать и что-либо делать. Помните, как в песне Юрия Никулина на стихи Роберта Рождественского? «С утра я рад, чего-то жду. Ура! Ура! Я в цирк иду». Как реклама влияет на клетки мозга? Когда мозг замечает возможность получить удовольствие, те самые особенные нервные клетки интенсивно обмениваются дофамином. Дофамин словно приказывает остальному мозгу сосредоточиться на получении этого удовольствия и во что бы то ни стало заполучить его. Прилив дофамина сам по себе не вызывает счастья, скорее просто возбуждает. «Мы резвы, бодры и увлечены». Мы чуем возможность удовольствия и готовы усердно трудиться, чтобы его достичь. Все, что нам понравится, запускает дофаминовую систему подкрепления. Соблазнительная еда, запах варящегося кофе или свежей сдобы, предвкушение поездки к морю, большая скидка в супермаркете, улыбка симпатичной незнакомки, реклама, которая обещает сделать нас богатыми. С притоком дофамина этот новый объект желания кажется критически необходимым, чтобы выжить. Когда дофамин завладевает нашим вниманием, мозг приказывает нам покупать эти вещи или доставать их любым другим образом. Природа позаботилась, чтобы мы не голодали, ведь сбор ягод — серьезное занятие, а человеческий род не должен исчезнуть лишь потому, что соблазнить потенциального партнера — дело слишком хлопотное. Эволюции плевать на счастье, но она обещает его, чтобы мы боролись за жизнь. Поэтому ожидание счастья, а не непосредственное его переживание, мозг использует, чтобы мы продолжали охотиться, собирать, работать и свататься. Келли Макгонигал, автор книги «Сила воли», говорит о дофаминовом крючке так. «Взять, к примеру, всплеск дофамина от вида, запаха или вкуса жирной или сладкой пищи. Выделение дофамина гарантирует, что мы захотим объесться до отвала. Замечательный инстинкт, если мы живем в мире, где еды мало. Однако в нашей среде еда не просто широко доступна, но и готовится так, чтобы максимизировать дофаминовый ответ, поэтому каждый такой всплеск – путь к ожирению, а не к долголетию. Или задумайтесь о воздействии сексуальных образов на нашу систему подкрепления. На протяжении почти всей человеческой истории обнаженные люди принимали соблазнительные позы только перед реальными партнерами. Конечно, слабое желание действовать в такой ситуации было бы неразумным, если вы хотели остановить в генофонде свою ДНК. Но спустя несколько сотен тысяч лет мы оказались в мире, где интернет, порно доступно всегда не говоря уже о вездесущих сексуальных образах в рекламе и индустрии развлечений. В порыве преследования каждой из таких сексуальных возможностей люди зависают на порно-сайтах и становятся жертвами рекламных кампаний, которые используют секс, чтобы продавать все, от дезодоранта до дизайнерских джинсов. Мнение экспертов. По данным Канадского института нейронаук, ментального здоровья и зависимостей, если какое-либо наше действие доставило нам удовольствие, то мозг увеличивает количество выделяемого дофамина на будущее, делая ожидание этого действия приятным. Если же поведение не принесло удовлетворения, то уровень дофамина под такую деятельность в будущем будет низким. Дофамин помогает идти дальше в своих интересах и создает ощущение награды за выполнение намеченных целей. Но с дофамином есть большая беда. Он улучшает настроение, даже если мы лежим на диване и фантазируем, какие свершения предстоят завтра. А потому может создавать иллюзию успеха. Или когда мы смотрим рекламу, которая обещает, что ты станешь успешен и счастлив, если купишь квартиру в строящемся доме. Ты просто посмотрел рекламу, которая пообещала тебе успех и удовольствие. Ничего такого в твоей жизни еще не случилось, но мозг без твоего сознательного участия тут же выбросил порцию дофамина. И тебе идея о покупке квартиры понравилась, невзирая на высокие процентные ставки по ипотеке, о которой в рекламе сказали и вскользь. Именно дофамин ответственен за то, что мы подвластны манипуляциям, которые обещали нам стать успешными и счастливыми. Выделение дофамина не подконтрольно человеческой воле. Вот почему манипуляция стремлением к успеху и счастью опасна. У человека почти нет способа защититься от нее. Эта манипуляция проникает сразу в подсознание.